Глава 14. Погоня. Первые мгновения ехали молча, переводя дыхание после пережитого на площадки. Затем Холмогоров спросил. «А какой смысл ему оставаться в городе? Его же здесь быстро засекут. Не лучше ли было скрыться за городом?» В ответ Селезнев хитро подмигнул советнику патриарха. «Наоборот, тут легче затеряться». К тому же ему незачем выезжать из города. «Почему?» «Потому что груз должен отправиться со станции «Товарная»,» самодовольно сообщил Старлей. Алексей удивленно вскинул брови. «А откуда тебе это известно?» «Ильюшенко раскололся. Ему сообщил наш человек, которым оказалось...» Селезнев многозначительно посмотрел на советника-патриарха. «Твоя Марина». Холмогорова это не удивило. В душе Алексей чувствовал, что Головановой можно доверять, поэтому он защищал ее от нападок Артура задолго до случившегося. «Они хотели взять с поличным всех тузов с копом на строительной площадке», продолжал оперативник. «Но, видно, хозяева Самсонова что-то заподозрили». «Так не лучше ли было это сделать на станции?» недовольно возразил Холмогоров. «Не знаю!» – вздохнул Артур. «Я ж не командир!» Неожиданно Игнат воскликнул. «Вот они!» Артур и Алексей устремили жадные взгляды вперед. По шоссе на всех парах летел грузовик, виляя из стороны в сторону и не давая черной «Волге» обогнать его. Чувствовалось, что за рулем сидел опытный, классный водитель. «Вижу!» – хмыкнул Селезнев. «Неплохая выучка у комитетчиков!» Игнат Первухин обиженно вздохнул. «Выучка, может, и неплохая, только вот с головой не все в порядке. На что он рассчитывает? Его же через несколько километров можно будет взять голыми руками!» Артур кивнул головой. «Это точно! Но я, сержант, предлагаю другое!» «Что?» «А давай на перерез. Игнат недовольно посмотрел на Старлея. «Зачем рисковать?» – возразил Первухин. «Он все равно никуда не уйдет. Делай, что тебе говорят. Слушаюсь». Первухин резко повернул руль и помчался на перерез беглецу. «Пристройся к нему!» – приказал оперативник и вынул пистолет. «Моему быстро ноги обломаем». Холмогоров с волнением смотрел на мчащийся параллельно грузовик. И чем пристальнее Алексей всматривался в кабину беглеца, тем большее беспокойство его охватывало. Перехват грузовика закончился на удивление быстро и легко. Как только Селезнев открыл пальбу по колесам, грузовик резко сбавил газ и остановился у обочины. Рядом затормозила «Волга», из которой мгновенно выскочили крепкие ребята в штатском, держа на готове огнестрельное оружие. Когда Селезнев, а следом за ним Первухин и Холмогоров приблизились к грузовику, здоровенный лысый шофер неподвижно лежал на земле и корчился от боли. Наручники крепко впились негодяю в запястье. «А ну лежать!» – крикнул один из парней, когда беглец попытался приподняться. Селезнев, пряча на ходу пистолет за пояс, весело крикнул парням в штатском. «Долго же выгнались за ним!» «Да он, гад, по дворам и по подворотням минут пять петлял, пока не вырвался на шоссе!» — сказал один. Хетер сволочь!» — добавил второй. «На хитрую задницу всегда найдется болт с резьбой!» — усмехнулся Селезнев. Неожиданно, лысый, не поднимая головы, возмущенно простонал. «Да что случилось-то? Вам что?» «Делать нечего!» Парни зло усмехнулись, и один из них пнул носком ботинка лежащего шофера. «Вот именно, дерьмо собачье!» Холмогоров и Селезнев беспокойно переглянулись. Что-то настораживало в голосе беглеца. Селезнев бросился к шоферу и резко поднял его лысую голову за квадратный окровавленный подбородок. «Ты что, озверел твою мать?» Взревел от боли шофер. «Молчи, козел!» Бросил парень в штатском и снова наградил пленника пинком. Селезнев растерянно посмотрел на присутствующих. «Это не он!» Удивленно протянул Артур. Холмогоров и сам видел, что задержанный шофер не Самсонов, хотя обладал такой же комплекцией и лысой квадратной головой. «Да...» Вздохнул Алексей. Советник патриарха перевел взгляд на лобовое стекло грузовика и все понял. Это была другая машина и другой подставной водитель. Одного не мог понять Холмогоров. Как Самсонову удалось сыграть злую шутку с ребятами из Черной Волги, а заодно и с ним. Майор Самсонов облегченно вздохнул, когда выскочил на кольцевую дорогу. План, который они с боссом разработали, сработал на все сто. Как и предполагал Козлов, за беглецом будет погоня. Изюминка плана заключалась в том, что в одной из подворотен стоял грузовик-близнец с похожим двойником-шофером за рулем и теми же номерными знаками. Заскочив в подворотню, Самсонов резко выехал из арки, свернул направо за угол щитовой, остановился и притаился в укрытии. Все произошло в считанные секунды. Второй грузовик был в полной готовности. И как только черная «Волга» показалась в арке, подставной автомобиль резко рванул вперед, уводя за собой преследователей. В его задачу входило только одно – не скрыться от преследователей и как можно дальше протащить за собой хвост. Так и получилось. «Засранцы!» простонал майор, смахивая с бровей капельки пота. Козлы вонючие! Самсонов видел, как черная волга села на хвост беглецу и, выждав минут пять, спокойно выехал на кольцевую и направился к намеченному пункту, где его ждала награда, а с ней и прекрасное беспечное будущее. Вот пусть они ждут меня сегодня на товарной, в полночь! Самодовольно оскалился майор. «Только я уже буду в дружественной, но совсем другой стране!» Грузовик быстро удалялся в сторону военного городка Мочулищин.